Они без устали бродили до поздна по городу и уже во 2:00 ночи приземлились за столики в кафе перед Пантеоном. Казалось, что Рим совсем не знает сна. Площадь была полна людей. Повсюду на столиках горели свечи, создавая атмосферу романтического таинства, происходящего здесь и сейчас. Их обслуживал официант с гордым римским профилем. и каким-то особенным ироничным выражением лица. Она поняла, что это лицо она уже никогда не забудет. Съев очередную порцию совсем не романтичных макарон, компания отправилась в сторону отеля. Но, похоже, что в эту последнюю ночь время никто и не собирался спать. Аня с Сашей и Мария пили вино в их номере. закусывая его фруктами. Потом Мария прилегла на свою кровать и отключилась на какое-то время под разговоры о российской банковской системе, потому что Аня работала в банке, а Саша знал её начальство тоже. Когда Мария очнулась, Саша собирался уходить. Он звал Анну продолжить беседу в своём номере, в котором Михаил отсутствовал до самого утра. Аня сопротивлялась, «Ну, скажи же ей, Мария, что я ее не съем!» — с улыбкой обратился он к Марии. «Он не съест тебя, Аня. Он добрый!» — отшутилась Мария. Аня подкрасила губы, и они ушли. Мария хотела было лечь спать, но сон куда-то улетучился. Она набросила на плечи кофточку, допила остатки белого вина в бутылке и спустилась в холл первого этажа. Её зажигалка больше не давала огня, и она обратилась за помощью к ночному партие. А когда она закурила, он пересел рядом с ней, и они разговорились. На вид ему было за 50. До развода он 10 лет прожил в Англии с женой-англичанкой и поэтому хорошо говорил по-английски. Мария знала, что видит его в первый и в последний раз в жизни, и она безбоязненно рассказала. о причине своего появления в Италии. Рикардо, а так звали Партье, выслушал её и сказал: А любви уже нет в нашем мире. Всё так изменилось за последние десятилетия, и не в лучшую сторону. Все думают только о деньгах и выгоде. Я, например, уже никогда не женюсь. Подруги, любовницы, пожалуйста, но брак никогда. С меня хватило первого раза. Я прожил десять лет в Англии, теперь вернулся, и все. Отработал в отеле, два часа на электричке, и я дома. У меня хороший сад, дом и все, что надо для жизни. А связывать свою судьбу с какой-нибудь женщиной, чтобы потом понять, что тебя просто хотят использовать, ни за что. «А дети?» У вас остались дети? Нет. У нас не было детей. Но, может быть, вам ещё просто не встретилась женщина, с которой была бы возможна любовь. Да не думаю теперь женщины о любви. Сколько я встречал замужних женщин здесь в Италии, которые заводят любовников не потому, что им нужна любовь. Им нужны подарки. Браслеты, бусы, хорошая сумка. Некоторые даже умудряются для этих целей снять квартиру, чтобы привезти туда очередного мужчину. Любовь осталась в книгах и фильмах. В жизни ее нет. — А сколько вам лет, Рикардо? — Сорок семь. Мария удивленно хмыкнула. Ведь ей показалось, что ему больше пятидесяти. Но все же она сказала то, что собиралась сказать. «А помните, когда вы были молодым, то люди в возрасте также ворчали и осуждали нравы того времени. Но вы-то не соглашались с этим. Может быть, просто вы стали старше, и теперь настало ваше время ворчать? Да нет, здесь другое. Посмотрите, что творится вокруг. Наркотики, толпы юных проституток». Никакого представления о морали, а главное, все держится на расчете. Мария, вы слишком много курите, это вредно для здоровья. Я знаю. Я вообще-то не курю, но сейчас у меня такой период в жизни. И все же я с вами абсолютно не согласна. Да, мир изменился, но ведь он постоянно меняется. Да, что-то шокирует, но и это не ново. Я всё же убеждена, что несмотря ни на что, любовь была и есть и будет. И где ты сейчас в иных обстоятельствах ином обличии живут Ромео и Джульетта, потому что есть вечные понятия на земле: рождение, смерть, любовь, ненависть, и они будут существовать столько, сколько существует этот мир. Всегда. Вы думаете, Я в этом нисколько не сомневаюсь. Ну, мне, пожалуй, пора спать. Уже половина пятого. А завтра я уже буду в холодной России. Можно я вас провожу? Да я не заблужусь. Мария встала с дивана, посмотрела вокруг себя сонными глазами, словно пытаясь запомнить всё и ничего не растерять из впечатлений этого вечера. превращающегося на её глазах в утро. И всё же я вас провожу, сказал Рикардо и последовал за ней к лестнице. Она нарочно стала подниматься довольно быстро, но он не отставал. Через пару пролётов она решила, что дальше пойдёт одна, и повернулась к Рикардо лицом. Доброй вам ночи, Рикардо. Спасибо за беседу. Будьте счастливы. Пожалуйста, Мария. Не уходите вот так. Разрешите мне пойти с вами. Я буду вести себя как джентльмен. Нет, нет, Рикардо, это невозможно. Завтра я улетаю, мне надо хоть немного поспать. Но я только провожу вас. Разрешите мне, Мария. Он обнял её за плечи, и Мария ощутила его быстрые поцелуи на щеках и губах. Остатки алкоголя в голове и основной инстинкт могли бы притупить ее сознание. Но тогда это была бы уже не она. И она отстранилась от рук и губ Рикардо. Нет-нет, я не могу даже целоваться. Но почему? Потому что потом я не смогу остановиться. Но это же так прекрасно! Воскликнул Рикардо и снова потянулся к ней губами. Но Мария быстро чмокнула его в щеку. почти отпрыгнула в сторону и с криком "прощайте!" взлетела вверх по лестнице. И он остался внизу. А номер был пуст. И очень хотелось спать. Мария ушла в ванную, а когда она выходила оттуда, в дверь постучали. Это была Анна. Она вошла с безмятежной улыбкой. Её появление несколько удивило Марию. Ты А что, меня не ждали? Не очень. А я вот пришла. Хочешь сказать, как ушла, так и пришла? Вот именно. И что, даже не целовались? Представь себе. Нет? Ты что, серьёзно? Посмотри на помаду на моих губах. Она цела. Значит, ты брала с собой тюбик. Не отставала Мария. Где? Вот мои руки. Они пусты. Где тюбик? Анна победно улыбалась. Мария посмотрела на руки Анны и маленькое платье без карманов. Нет тюбика? Ну уж поцеловаться ты, наверное, могла бы. А зачем? Достаточно того, что мы поговорили о тебе. И я спросила его: "Вот посмотри на Марию. Достоин человек такого унижения?" Нет. Ты же видишь, что нет. Так зачем же создавать такие ситуации и обижать тех, кого мы любим?» И мы продолжили разговор о банках в нашей стране. Чумная ночь заканчивалась. Мария засыпала с ощущением, что, слава богу, все не так просто, как хочется думать по шлякам. Утром все та же пятерка еще побродила по Риму. Бросая монеты в фонтан Треви, балуясь огромной пиццей на свежем воздухе среди милых римских улочек, делая последние снимки, наслаждаясь последними лучами ласкового итальянского солнца. Когда взгущавшееся в темноте самолёт оторвался от земли, сидевшая у иллюминатора Мария отвернулась от своих спутников, чтобы им не было видно её лица, искажённого душевной болью. Но слёзы с такой силой брызнули из её глаз, что скрыть это было невозможно. Она достала платок из сумки и вытирала их уже никого не стыдясь. Самолёт сильно накренился на левое крыло. Внизу вечерний Рим блистал огнями, и ей казалось, что часть её самой осталась здесь. С бешеной скоростью она неслась в Россию, возвращаясь ко всему что оставила всего несколько дней тому назад. Ей всегда было трудно возвращаться, особенно из любимых стран. Она готова была признать себя неполноценной, даже, может быть, каким-нибудь уродцем, но она ничего не могла с собой поделать. Она не любила ту страну, которая была её родиной. Это была страшная истина, которая мучила её всегда. заставляла возвращаться к ней вновь и вновь. Но никакие размышления ничего не меняли в её мироощущении. Юность, молодые годы Марии пришлись назад хлую пору брежневского застоя. Буть у неё другой характер или темперамент, что-нибудь более покладистое и спокойное, она бы не так болезненно прожила те годы. Но он её обиду Свободы любви было её основным качеством, максимализм её верой. И та липкая, тяжёлая, смердящая паутина, что обволакивала все её устремления, засасывая в безнадёжное смрадное болото, всё, без чего она не могла существовать, навек отравила её. В те юные годы она должна была плыть лететь, шагать по планете, открывая для себя весь такой сложный и такой восхитительно разный мир людей, зверей и растений. Свобода передвижения была необходима ей, как воздух. Вместо этого она была раздавлена и унижена железным занавесом. Ощущение родины и тюрьмы впилось в её сознание ядовитыми шипами. в пыль ось навсегда можно выжить в тюрьме можно ощутить какое-то подобие привычки существования с решёткой можно даже вопреки всему использовать заточение как возможность для особого духовного развития ума и сердца и наконец можно полюбить одинокого паука свившего паутину в плохо освещённом углу своей камеры можно что уж почти абсурдно Выйдя на волю, даже испытать что-то вроде ностальгии по тем стенам и тому пауку. Но полюбить это нельзя. И что бы ни происходило с тем местом, где ты был в заточении столько лет, как бы ни менялось оно, приближение к нему не могло не вызывать приступ тошноты, ибо нет других воспоминаний, и не помогают тут ни Чайковский, ни Достоевский. У каждого, в конце концов, свой жизненный опыт и свой замкнутый круг. Мария любила культуру своей страны, мучилась от всего, что происходило вокруг, но она бы не стала называть это любовью к родине. Любви-то как раз и не было. Не было. Как бы страшно и больно не было осознавать это. В два часа ночи после всех проверок и таможен Мария выкатила свою тележку с багажом в зал аэропорта. Илона уже не было. Она укатила на микроавтобусе турфирмы, хотя не раз обещала подбросить Марию до центра, где можно было поймать городское такси, не связываясь с жуткими обдиралами, дежурившими в аэропорту. За мной приехал ее молодой человек. Сашу встретила жена, и он, сменив её за рулём, позвал Марию в машину. Вначале отвезли домой Михаила, потом было решено вести Марию прямо домой. Она засуетилась, прося высадить её у любой станции метро. Она действительно не хотела никого обременять. Но Саша всё медлил с высадкой, двигаясь в сторону её дома. А потом он и вовсе перестал отвечать на просьбы Марии и просто молча рулил. Мария знала, что Олег с детьми должен был вернуться домой из Финляндии пару часов тому назад. Он, наверное, уже заждался её, так сильно задержавшейся на таможне. Когда машина подкатила к её дому, в свете фар она увидела фигуру Олега. Он уже ждал её на улице. Всё, приехали. А вот и муж, который объелся груш, сказала Мария. Но Саша будто не расслышал её слов и проехал мимо Олега прямо к подъезду. Олег торопливо засеменил вслед за машиной. Ты уже и мужа не замечаешь, жена Саши сделала ему замечание. Да как ты не заметил, сказал Саша. Он наконец заглушил двигатель. Мария посмотрела ему в глаза и сказала: "Спасибо, Саша. Ты поступил как рыцарь. Спасибо, друг. До встречи". Она попрощалась с женой Саши и вышла из машины. Саша помог забрать вещи, галантно поцеловал ей руку на прощание, и машина стала разворачиваться в обратном направлении. Вскоре все вещи были подняты наверх. Мария и Олег вошли в квартиру. Ну здравствуй, Машенька. Вот ты и дома. Признёс Олег и поцеловал её. Да, я, кажется, дома, медленно протянула слова Мария и отвела взгляд в сторону. Дети уже спали. Мария закружилась по квартире, пытаясь что-то расставить из багажа хотя бы до утра. И тут она заметила: что Олег с озабоченным лицом неотступно следует за ней. Казалось, он что-то пытается взять из ее рук, чем-то помочь. Но получилось, что он просто бегал за ней хвостом из одного конца квартиры в другой. И если бы она была способна шутить сейчас, она бы обратила его внимание на то, как смешно он выглядит. Но чувство юмора временно отсутствовало в ней. Они пили чай на кухне, Он рассказывал ей о поездке в Финляндию и о детях, а потом и она стала говорить об Италии. И тут вдохновение нашло на неё, и ощущение того, что на дворе ночь, совершенно покинуло её. В лихорадочном возбуждении она отдалась ему. Но и это не расслабило её, и она готова была продолжить свой монолог. Олег нежно гладил её по голове, как бы успокаивая, и повторял: "Поспи, Машенька. Ведь уже через полтора часа надо вставать". И он заснул. Она почти подпрыгивая всё крутилась в постели, словно не могла остановиться в своём движении. Когда будильник прозвенел, они лишь глянули в окно, за которым едва начиналось серое промозглое утро. и поняли, что не встать, не тащить за спяных детей в школу, они не в состоянии. Вместо этого они проспали ещё пару часов, а потом устроили праздничный завтрак в честь сбора всей семьи. Дети накрыли стол для чаепития. Часть стола занимали подарки, купленные для мамы: красивая чашка с блюдцем, наполненные конфетами и коробочка с японскими часами. Мария поблагодарила за подарки. Потом взглянула на Олега и сказала: "Прости, но у меня нет подарков для тебя". Так вышло. Потом она раздала привезённые ею подарки детям. Олег показал ей две новые куртки, которые он купил себе, и миниатюрную трубку мобильного телефона из последних моделей. Мария разложила на постели всё, что она привезла себе. Их жизнь продолжилась. Но это была уже другая жизнь. На следующий день Мария, как и обещала, позвонила в Венецию. "Пронто", ответил ей мужской голос. "Амир, я уже в России. Как дела?" Мария Я так рад, что ты позвонила. Я так скучаю по тебе. Я тоже скучаю. Каждую минуту на работе и дома я думаю о тебе. Ты мне так нравишься, Мария. Как дома? Всё в порядке? Всё как всегда. Я сейчас смотрю из окна в сторону Венеции. Ты видишь меня? Он засмеялся. И от его смеха по телу Марии прошла дрожь. Это был живой, молодой смех, тембр которого словно передал Марии ту трепетность чувств, без которой её жизнь была мертва. Нет, я не вижу тебя, но я думаю о тебе днём и ночью. Я так боялся, что ты не позвонишь никогда. Этого не могло бы быть. Если я сказала, что позвоню, значит, я позвоню. Я на днях выберусь в центр куплю тебе сувениры и отправлю бандероль и письмо я позвоню тебе послезавтра ты и будешь дома в 4 часа да я буду ждать пока до свидания до свиди целую я тоже целую тебя она повесила трубку и подошла к окну ночной иней на крышах и деревьях почти исчез уступив место сырости ислякати Серые тучи медленно плыли над городом, не оставляя шансов на просветление. Надвигалась долгая, угрюмая зима с холодами, снежной кашей до конца апреля и специфичными зимними снами, которые она всегда видела в эту пору. Ей снилось солнце, которому она подставила лицо и начинала плакать от радости, что оно всё-таки существует. Ей снился сад её детства на Кавказе. Она падала на колени перед цветущими вишнями и тоже плакала. Нужно было собираться и ехать за детьми в школу. Слава богу, она, кажется, вновь начинала ощущать себя матерью, жалостью, любовь к двум непослушным и беспомощным маленьким созданиям. Примеряла её с тем миром, в который она вернулась. А сам мир был чужой и пресный, как лежание в картонной коробке, где можно было переворачиваться, но нельзя встать. Олег что-то говорил ей ночами о любви, но она знала, что к этому человеку нельзя поворачиваться спиной. Опасно. Она знала, что теперь нужно жить по закону: ты мне, я тебе, и строго следить за тем, чтобы эгоизм не улетучился. из её отношения к мужу. Каждый день она делала макияж, вечером тщательно готовилась ко сну, продолжая покупать себе новые вещи, и особенно бельё. Их ночи без сна продолжались. Но в них она скорее была искушённой в любовных играх наложницей, нежели человеком с реальными и искренними чувствами. И когда Олег называл её любимой, и пытался задать ей вопрос о её чувствах к нему. То слышал в ответ: "Ты мой основной инстинкт". При этом у неё было ироничное и смешливое выражение лица, но на деле всё обстояло достаточно серьёзно. Она действительно не могла подолгу обходиться без секса, и уж тем более, если рядом находился мужчина, и вовсе не чужой мужчина. "Ты слаба на передок", шутил Олег. "Да, я слаба на передок", соглашалась она, и иногда в её голосе звучал пафос. Но всё это было что называется на поверхности бытия. Главное же то, что было скрыто от посторонних, и похоже, пока от неё самой пробивалось наверх Лишь когда в назначенное время она, уже метавшаяся по квартире в волнении, вдруг слышала телефонный звонок, и аппарат с аоном произносил мужским голосом: "Номер неопределён". И тогда в её жизнь врывалась Венеция и он, Амир. Она приходила в ужас при мысли о том вечере, когда могла пойти куда попало и с кем угодно. оказаться в руках первого встречного мужчины, что мешало тому же Амиру отнестись к ней цинично, как к падали в женском обличье. Случайной ночи в дешёвом отеле. Ташнотворная банальность, на уровне картинки на презервативе. Тем более, что она уже не тянула даже на красотку с такой картинки. Так что же заставило его отнестись к ней иначе? Эта мысль волновала её, и через несколько дней, когда всё семейство проезжало на частнике мимо Петропавловки, она попросила шофёра притормозить, вышла из машины и вскоре вернулась с двумя майками. На белой были лёгкие очертания самой крепости, на чёрной помпезный двуглавый российский орёл. Она сомневалась, что чёрная понравится Амиру, но всё равно купила её. Это для моего приятеля из Венеции, вернувшись, сказала она мужу. Дома, отобрав лучшие фотографии, среди которых была и та, где они с Амиром сидели в кафе, она написала ему письмо и вскоре в Италию ушла бандероль, куда была ещё добавлена и книга о Питере. Книгу по просьбе Марии купила Олег недалеко от своей работы. Каждые 2-3, максимум 4 дня Мария разговаривала с Амиром. Они по очереди звонили друг другу. И когда Олег улетел в очередную командировку в Поволжье, у Марии появилась возможность сказать Амиру доброе утро или просто спокойной ночи.